Смертоносный удар Тилы ногой не попал в цель, и нога это на мгновение замерла неподвижно. Красная нить коснулась ее, и голень защитника сразу покраснела. Луис выстрелил снова, и часть голого розового хвоста Чми вспыхнула и упала на землю, корчась, как раздавленный червь. Чми, казалось, не обратил на это внимание, но Тила увидела, где находится луч и попыталась толкнуть Гзина в ту сторону. Луис отодвинул нить и продолжал ждать. Избитый чми истекал кровью, но, пользуясь своей массой, оставался на защитнике. Луис заметил недалеко остроконечный камень, похожий на потрескавшийся топор, который мог бы проломить череп чмии. Отпустив триггер, он прицелился в этот камень, и когда рука Тилы потянулась за ним, выстрелил. — Это мой сюрприз, Тила. — Нэннис, что за запах? Я убью тебя за запах дерева жизни. Лишенной руки и ноги Тиля приходилось туго, но как сильно она искалечила чми. Вероятно, оба не устали, потому что Луис заметил твердый клюв Тилы, сомкнувшийся над толстой шеей Экзина. Чми изогнулся, и на мгновение за уродливым черепом тела не осталось ничего, кроме голубого неба, и Луис вонзил луч в ее мозг. Потребовались совместные усилия человека и Экзина, чтобы открыть челюсти тела сжимавшие горло Чми. Она позволила инстинктам сражаться за нее, прохрипел Чми. Вы были правы, она сражалась, чтобы проиграть. Помоги нам, Дапт, если бы она сражалась ради победы. итак так все кончилось. Если не считать крови, испятнавшей мех чми, синяков и боли, терзавшей его бок, если не считать запаха дерева жизни, который по-прежнему оставался здесь. А была еще Харкаби Парулин, стоявшая сейчас по колено в пруду, и с безумными глазами и пеной у рта, пытавшаяся снять шлем. Взяв ее под руки, они повели женщину прочь. Она сопротивлялась, да и Луису тоже приходилось бороться, чтобы заставить себя уйти от рядов дерева жизни. Чми остановился в коридоре, стащил с Луиса шлем и бросил его в сторону. «Дышите, Луис, ветер дует от нас». Луис вдохнул. Запах исчез. Тогда они вместе сняли с каркаби Паролин шлем, чтобы проветрить ее скафандр. Но, похоже, это ничего не дало. Глаза ее продолжали оставаться безумными. Луис вытер пену с губ женщины. «Вы можете сопротивляться?» — спросил Взин. «Можете вы удержать ее из себя от возвращения?» «Да» никто кроме излечившегося электродника не может сделать этого но вам этого никогда не понять я не собираюсь дайте мне ваш летательный пояс. Ини пояса были жесткими и раны ячми наверняка сильно болели под ними. Гина не было всего несколько минут а вернулся он обратно с летательным поясом Хакабипоролин с своим собственным дезинтегратором и двумя фонарями-лазерами. Харкаби Паролин вела себя спокойнее, видимо, от усталости, а Луис изо всех сил противился депрессии. Он едва слышал, как Чмей сказал. «Похоже, мы выиграли в битву, но проиграли войну. Что нам делать дальше? Ваша женщина и я нуждаемся в лечении». «Может, мы сумеем добраться до посадочной шлюпки?» «Мы пойдем через иглу. Что мы имели в виду, когда говорили о проигранной войне? Вы же слышали слова Тилы? Игла в стазисе, а мы остались лишь тем, что у нас в руках. Как можно разобраться в здешней технике без инструментов иглы?» «Мы победили». Луис чувствовал себя достаточно испуганным, И без пессимизма Кзина. тело тоже не было без слабостей. В конце концов, она умерла, разве нет? Откуда ей было знать, что Хинмоуст потянулся к выключателю стазиса? Зачем ему это делать? Но ведь защитник пробрался на корабле, его отделяла всего лишь стена. А разве не сидел в той же комнате Кзин? Это стена корпуса General Products. Я бы сказал, что Хинмост хотел отключить трансферные диски и чуть-чуть опоздал. Чмей обдумал такую возможность. «У нас есть дезинтегратор. И всего два летательных пояса. Давайте прикинем, далеко ли мы от иглы. Около двух тысяч миль почти в том направлении, откуда пришли. Нэнис. А что делать со сломанной рукой женщины?» — Наложить шину? — Луис встал. Ему было нелегко ходить, и это поглощало столько внимания, что, найдя полоску алюминия, он не сразу вспомнил, зачем она ему. Для перевязки не было ничего, кроме сверхпроводящей ткани. Рука Харкоби Паролин зловеще опухла. Луис перевязал ее. Затем, пользуясь черной нитью, зашил самые глубокие раны чмей. Оба они могли умереть без лечения, рассчитывать на него не приходилось. Да и сам Луис в своем нынешнем настроении мог просто сесть и умереть. Продолжая двигаться, «Неннис, тебе все равно придется с этим справиться, так почему бы не сейчас?» «Но тянем ремень между летательными поясами. Что тут можно использовать? Сверхпроводник недостаточно прочен». Нужно найти что-то, Луис, но я слишком слаб, чтобы идти на разведку. В этом нет нужды. Помогите мне снять с Харкови паролин скафандра. Пользуясь лазером, он отрезал переднюю часть скафандра и разорвал на полосы. Затем проткнул отверстия по краям остатка скафандра и пропустил сквозь них полосы прорезиненной ткани. Свободные концы полос он привязал к ремням своего летательного пояса скафандра превратился в единую лямку поддерживающую харкаби паролин и они надели его на нее женщина вела себя покорно но ничего не говорила хорошо придумано сказал шми спасибо вы можете лететь не знаю попробуйте если приземлитесь а потом почувствуете себя лучше пояс останется у вас — Может, нам удастся найти достаточно большой ориентир, чтобы я мог вернуться и найти вас снова? Пол коридора, приведшего их сюда, был испачкан. Раны чми кровоточили, и Луис знал, что Гзин очень страдает. Через три минуты полета они заметили диск диаметром шесть футов, паревший в футе от пола и груженный снаряжением. «Мы должны были догадаться, это грузовой диск Тилы», — сказал Лойс. «Вторая часть ее игры?» «Да». «Если мы уцелеем, то обязательно найдем его». Все находившееся на диске было странно для глаз, за исключением тяжелого ящика с расплавленными замками. «Вы помните?» «Это медицинская аптечка со скутера Тилы». «Она не поможет резину К тому же это медицина Земли 23-х летней давности. Для нее это лучше, чем ничего. А вы получите противоаллергические пилюли. Кроме того, здесь нечему инфицировать вас. Мы слишком далеко от карты Гзина, чтобы бояться ваших бактерий. Гзин выглядел совсем плохо. Он не мог даже встать. «Может, взглянете на управление поясом?» — спросил он. — Я на себя не надеюсь. Луис покачал головой. — Зачем? — Вы, с Харкоби Паролин, забирайтесь на диск, он уже висит в воздухе. Я потащу вас, а вы будете спать. — Хорошо. Только сначала закрепите ей карманную аптечку и привяжитесь оба к стойке управления. Тридцать три. 1,5 на 10 в 12 степени. Они проспали почти 30 часов, и все это время Луис тащил диск. Остановился он, лишь заметив, что Харкаби Паролин проснулась. Женщина принялась бормотать что-то об ужасном принуждении, обрушившемся на неё, об ужасе и восторге коварного зла дерева жизни». Луи старался не обращать на это внимания, понимая, что ей нужно выговориться. Ей хотелось, чтобы руки Луи обнимали ее, а он не мог себе этого позволить. Он также воспользовался старой аптечкой Тилы, и когда боль в ребрах слегка утихла, вернул устройство обратно. Боли было вполне достаточно, чтобы отвлечь его от запаха, еще остававшегося в нем. Чми метался в бреду. И Луис помог Харкаби Паролин надеть противоударные доспехи Гзина. Тело разорвала их во время схватки, но все же для женщины, лежащей рядом с бредящим Гзином, это было лучше, чем незащищенная кожа.